Второе, вот это у него обострено, вот это у него в первооснове еще был двухклеточным только мальком, и уже изначально с предопределенностью ничего своего, никого из своих сразу нет и не будет все сильных берегущих и греющих рук. Единственного взгляда, сердца, кому ты важен, как никто, а каждый человек ведь должен обязательно быть нужным кому-то, как никто. Трудно смириться с тем, что за тобой таким единственным никто по матерински не следит, передавая тебе все свое тепло, что никому не больно за тебя и никому тебя не жалко. Он не хотел рождаться. По медицинской карте, раскопанной в подвале Верхнеуральского роддома поисковой командой четверть века спустя, мать измочалила нутро и обескровила родовыми потугами непоправимо. Маме делали кесарево, занесли в кровь какую-то абракадабру латиницей, не заметили сразу гной родную мелочь в собственной ее женской теме. Когда был вырезан из шрева? Когда увесистый шлепок по сморщенной и красной маленькой спине прочистил ему легкие, отец его уже лежал в могиле. Мать не могла его у Гланова коснуться, только смотрела на него через стекло в специализированной по инфекциям Могутовской больнице и вязала из солнечной шерсти пинетки для Темочки, пусть он пугался. желтеньким будет у нее как цыпленок. Да несла, да жила передать медсестра. Человек себя помнит с уверенностью только после пяти, и поэтому сразу. Черноостровский детский дом совсем неподалеку от Магутова, от завода циклопа чудовища, вид на который изначально был ему открыт. Ступы теплоцентрали. И дымящие трубы от левого края до правого, там живут великаны, выдыхают огонь там за краем земли, по ночам всходит алая зарева, откровение, видение нечеловеческой силы,、и、мгновениями чувилось страшно, вот оттуда придут за ним и заберут, бросят в топку, сожгут, чтобы исправить ошибку его появления на свет. Он смотрел на бетонные стены и трубы, на железных болванов и каменных баб и не знал тогда, что это промысел. Завод. Вот что увидел самым первым в жизни он. Вот что ему запомнилось как первое, как то, что, показавшись один раз, уже не могло ослабеть и забыться. Был один общий дом, который, И житье под приглядом существ воспитателей. Женские люди в накрахмаленных халатах назывались воспитателями. С коллективными играми в ручеёк, вышибалу, с принудительным и добровольным питанием, манной кашей, овсяной, рисовой, искусно вырезанной ложкой за индивидуальный белый шарик сливочного масла. По желтево плывает, расстигается лужицей по мокрым манным барханам, по горячей молочной медузе, рассольником с перловой крупой, картофельным пюре, похожими на поросячьи уши серыми кусками отварной колбасы, морковной, творожной, вермишельевой с запеканкой, рыжей, словно покрытой ржавчиной жаренной рыбой, морщинистыми яблоками, грушами, арбузами, какао. кипяченым молоком с противной сборящей пленкой на поверхности, компотом из дегтярных сухофруктов, оладьями с яблочным джемом на праздник. До сытого рыжка закармливала родина, усыновившая их всех. Растекались тепло и довольство по казенным кроватям, доходили до каждого с одинаковой плотностью — В раздевалке за каждым закреплен личный шкафчик с потешной наклейкой на дверце, чтобы никто не перепутал свой с чужим. Веселый гусь, умильный медвежонок, задиристый бобер в боксерской стойке и перчатках. У каждого в шкафу подбитое ватином толстое пальто. с тяжелым меховым загривком капюшоном, негнущиеся валенки с заботливо прошитыми цветной ниткою для развлечения на левой и правой голенищами, гладко блестящие калоши с розовым нутром, шерстяные рейтузы, рыжеватые, серые, желтые в рубчик колготки, фланелевое платье с утятами для девочек и рубашки со знаками дорожного движения для мальчиков. Всем им было сиротам отмерено, роздано поровну. Да, тепло и довольство, радость закладки первых кирпичей алфавита и счета, названий вещей, своевременных даже ответов на зачем, почему и откуда. Но уже было в каждом как нечистая кровь, сообщенная по пуповине, это знание, чувство, что ты обворован. Невозможно смириться с тем, что тебя однажды не станет навсегда, с тем, что все умирают, и главное ты. Но как вместить то, что тебя не нужно было с самого начала, не должно было быть никогда, и ты есть потому, что тебя просто не додушили в утробе. Мы живем в самой светлой, счастливой стране. Добрый дедушка Ленин. Ото всех окружающих женских людей пахнет сдобой парным молоком, а из ласковых нежных щенков, так похожих на обыкновенных человеческих детенышей, сорняковым упрямством вырастает зверье. Пополнение колонии для малолетних ничего из них не вырастает, из допившихся, из захлебнувшихся собственной рвотой. из несомых помойчным ветером по жизни взабракованных меченых клеток. Если мама меня не хотела, то и сам я не буду, не могу, не умею. Когда тебе с рождения отводят подаяние, мы дадим тебе все, что сочтем дать возможным. Мы скажем, где и как тебе жить. то ничего уже не можешь сделать сам. Все подаяние от коеки до посуды о человеком, у которого нет на рубль своего, никто не думать считаться никогда. Так равно в них черноостровских пацанах, проснувшаяся от тягок присвоению вещей, было не просто детской естественной потребностью провести борозду круговую границу. за которой кончаешься ты и начинаются другие, остальные, обратной стороной несмирения, ненависти к миру, в котором для тебя не предусмотрено неповторимых собственных вещей. Чем становился он настойчивее в потогах разгадать загадку своего происхождения, где я был, когда тут меня не было, тем сильнее входило в него таблица, параобщающее чувство странности существования как такового. Его слабый зачаточный ум простывал, уничтоженный сразу бессилен постичь даже такую малость, как причина его лично Артема появления на свет. Вот почему есть дети, у которых персональная единственная мама, и почему его угланого никто не ждал и не хотел. Мир вокруг становился леденым пробирающим ветером, и сам он слишком легким уже не могущему стоять на земле. В отчаянную минуту ломового ветреного натиска жизнь начинала вдруг просматриваться глубже самого его рождения. Он будто вновь выдерживал те перегрузки, которые претерпел за миллионы лет отсюда в материнском животе. То, что передалось в природах, страх и боль, замещало ему весь состав. Вот это чувство, что не должен был рождаться, что слишком многих за его рождение заплачено, уничтожало, разносило его по ветру. Он помнит все такие же по участи, как он, Детские маленькие люди неизлечимо откровенно или затаянно ждали маму, не умея высказать того огромного посиле, что пока не потухло и теплилось непрерывным немым говорением в глазах. При появлении у калитки незнакомой женщины у всех половодием в глазах разливалось, а вдруг мама. Когда Ваня Захарченко объявил ему лично, что его Ване мама отдала его Ваню сюда в детский сад лишь на время и что скоро вернется за ним, чтобы забрать, он не смог эту правду и неправду вместить. Он сказал, закричал: "Ты тупой баран, Ваня! Никто никогда за тобой не придет, потому что твои родители умерли". А живые родители никогда никуда бы не стали тебя отдавать. Если бы твоя мама могла за тобой прийти, то тогда бы давно за тобой пришла. У Вани задрожали губы, плечи. Он побежал в мир детской справедливости, потребовать, чтобы взрослые люди сказали, у него мама есть, чтобы его возвратили в прежнюю жизнь. Что-то сделалось непоправимое с ним. И с Углановым тоже. И воспитательница Зоя Вячеславовна прикусила язык, потеряла глаза и смогла из себя выжать только... Да, есть такие дети, у которых родители на самом деле просто оступились. Не захотели сами воспитать своих детей, но это не про маму Ванни. Мама Вани его не бросала, просто есть обстоятельства жизни, по которым она не могла позаботиться о его воспитании сама. Могут просто родители тяжело заболеть, оказаться надолго от своих сыновей далеко, на выполнение секретного военного задания на крайнем севере в подлодке под арктическими льдами. Но мы живем в прекрасной, самой лучшей на свете советской стране. Наш народ не допустит, чтобы кто-то из таких потерявших маму с папой детей оставался голодным, раздетым, не согретым заботой и лаской. Вас всех усыновила Родина. со стыдом из себя выжимала, цедила, молотила по книжке пособию для воспитателей специализированных дошкольных учреждений и понимала, ничего не может объяснить, залечить вот у этих двух сломанных детских людей, вот у этого хмурого долговязого мальчика с карими овчарочьи щенячими глазами, он уже понял все иначе. чем написано во всех известных руководствах по подражанию родительской любви. Он помнит «Здравствуй, школа!» Огромная надмировая сила, которая должна была решить, какой он, зачем он, к чему он пригоден, как будто избрала для проведения своей воли молодую, но серолицую, сухую, близорукую учительницу Руси, Анну Алексеевну, трудовика Уварова и физкультурницу Грозу. И мало сказать, он старался. Он вкладывался всем своим зачаточным умешкам в таблицу умножения и действия с дробями, астругивая и обтесывая заготовочные чурки и бруски, чтобы его однажды не признали слабоумным и не наметили на отбраковку. сброс в какую-то совсем уж зарешеченную школу дураков, с лицом, в котором начисто отсутствовали мышцы, производящие улыбку. Анна Алексеевна позволила ему, Угланову, дышать. Единственное морщилось брезгливо при виде потекшего стержня, замаранных синей пастой ладоней, Трёшь-трёшь обрюки синей школьной формы, пламенея ушами от позора неряшества и достигая только больших обширностей и едкостей чернильных поражений. Но зато как-то очень уж быстро, всех быстрее спускал по доске. Меловыми отметинами кострию Х равняется опрокинутых всех пирамид с неизвестными пирамидами. Как-то очень уж быстро их строил и по-зимнему трогала что-то с затыла, когда новая математичка, одышливо грузная и носато-чернявая Марья Сергеевна, вставала над душой и вчитывалась в бег раскаленного кратким мыслительным приступом стержня и однажды, не вытерпев, привалилась оттуда. Затиснула его мелкую голову между своих низкая стёкшая горячему пузу огромных грудей и поглаживая жесткую шерстку его приговаривала вот с такой интонацией, словно ей теперь точно придется его для чего-то кому-то отдать. Головенка-то варит, а ведь варит у нас головенка. Поляризация «кто умный, кто дурак» за пределами школьной тюрьмы не считалась. Не на ней все выстраивалось в их детдомовской жизни. Воспитанников разделяли сила и голая, бесповоротная готовность вложить эту силу в удар, простейшее из человеческих умений, умение без жалости ударить человека. Иерархия по старшинству, возрастным габаритам, размером больших кулаков. Повсеместный закон вымещения. Кого больше всех мучают по малолетству, тот больше всех изверствует потом. Старшаки называют себя паханами, буграми и ночами проводят над всеми, кто меньше их самих, экзекуцией. Накрывают тебя с головой одеялом. И ты должен угадывать, кто ударил тебя кулаком по башке, Или в пузо называется хитрый сосед, заставляют тебя снять штаны и лупцует туго скрученный с полотенца тяжелой мокрой морковкой. Зад горит, словно хлещет по нему кипяток и слезает вся кожа. Он помнит тот день, когда впервые увидел льющийся расплавленный металл. Не тот настоящий прозрачный и алый железный поток. Не то подчиненное только десятку людей половодье, дыхание магмы чугунного солнца, которое им пацанам показали, пригнав на экскурсию прямо к магутовским топкам, а просто на костровом пламени расплавленный в заржавленной банке свинец дрожит, выливается и застывает по форме вдавленного в глинистую землю кулака. Они сидят на пустире, взгляд его приварился к дрожащему зеркальцу. Вот коление белое это открылось ему как какое-то высшее просветленное чистое состояние вскрытого человеческой волей куска вещества. То, что творилось на границах разновеликих плотностей и разносильных прочностей, сопровождалось производством небывалого магнитящего смысла. способность выжечь огненную воду из куска, который не сомнёшь руками, растворить эту твердость, разрушить бесформенность, переплавить во всё, что захочешь, возвратить веществу изначальную и придать ему большую прочность, взять её эту новую вещь в свои руки, не обжёгшись и не приварившись, вот что должен уметь и иметь человек. Вот каким должен быть он всегда, подчиняющим собственной силе железа и сам как железо выносящим огонь. Сопротивляемость явилась ему высшим достоинством любого железного устройства и живого существа, действительной ценой каждого лица. И надо было научиться у железа именно вот этому — никогда не ломаться. у огня своей собственной температурой прожигать и распаявать внешний неподатливый мир. Этот день весь пропитан нестерпимой, как на шаттре, достоверностью. Скачет рыжее пламя, царапая огненной пылью темно-синюю тему, и из этих чернил появляется Витя Курбан, высоченный, плечистый, садится. вынимает из пальцев комбалы сигарету и обводит всех выпуклым, опустело невидящим, подмороженным взглядом. Все знают эту Витину тяжелую задумчивость с похожей на кривую трещину в расколотой доске, незаживающей ухмылкой, и внезапные волны его дикой злобы, и отстраненность странную от результатов собственного зла. Вот ты иди сюда. Подзывает он Ваню Захарченко, самого крупного и как бы сильного из всех, начинает с него. Если этот нагнется, то тогда и другие поменьше построятся в очередь. Ваня круглоголовый здоровяк с кулаками, но встает и подходит с тоской и покорностью в каждой клеточке крупного плотного тела. Ближе, нагнись. Нагнись, Харчок, убью! Иваня нагибается и уйкает, схватив заклокотавший нос обеими руками. Вот ты, подзывал всех по очереди, и каждый получал в скулу или под челюсть кулаком, откидываясь соломенно набитым телом или складно валясь на коленях. Югланов почувствовал общность состава со всеми. Себя, накачанной горячей водою половой тряпкой, поднялся и выполз за своей порцией на щупальцах, на потерявших мускулы и кости, вздрагивающих ногах. И пересилился, и прямо поглядел в пустой и набиравший тяжесть взгляд курбана. в спокойную уверенность, что он, угланов, тоже нагнется и подставит позорную подрагивающую морду под кулак. Курбан все тяжелее вглядывался в него, и вдруг, заметив в углановских глазах что-то такое, что не устроило его, что не стирается, не гасится стандартной зуботычиной, по гусиному вытянул шею, и харкнул студенческой меткой Угланову в морду. Угланов мазнул рукавом по горящему каким-то наитием, прыпал на колено, схватил, обрезая за крышку консервную банку, налитую белым дрожащим свинцом, и единым по скорости равным течению крови движением плеснул из нее все, что было, на толстую ногу. курбана и закричал от прожигавшей боли сам и видел ноги, которые забились судорожной силой и каблук, что взрываясь с углянок прокопал борозду от ступни до колена длиной, а потом он угланов мочился в лекарственных целях на свою ухватившую банку и как будто с облупленной кожей краской ладонь И курбанскими решами приходил его бить и пригнуть его мордой к воняющей хлоркой и мочею пораше, но обрывы дыхания, электрический ток по зашибленным ребрам и соленый вкус крови у шатких зубов ничего не могли в нем угланове выправить, возвратить его в прежнее состояние, место сорвать и задавить в нем распустившуюся. пускай еще размером с пламя газовой горелки огненную силу. Его били пять дней, пока он на слесарных трудах не достал упрятанный за плинтусом трехгранный заточенный напильник и не прибил месийстую ладонь курбана к верстаку. Кровь брызнула из дырки, ударила в ноздрю, пробив до мозговых корней звериным ликованием. Способ существования был продиктован: блатные кореша, чернильные наколки и клейма на предплечьях, внедряться через форточки в квартиры, запутываясь в бельевых веревках, и трепье, и выгребая из скамодов трудовые смявшиеся трешки. И вот тут в отдалении непредставимом, в Москве, в цитадели имперской науки. Заскрипели дежурные рычаги и колесики, запуская машину сезонных отборов, рассылая во все концы Родины контрольные всесоюзные математической олимпиады для учащихся седьмых девятых классов, в республиканские столицы тайежные поселки специализированные школы с преподаванием предметов на английском языке и основных понятий жизни кулаками. Преподаватель трудового обучения Уваров с огромными ручищами мастерововая, обожженной багровой, поролоновой мордой алкоголика явился непонятно по какому случаю чисто выбритым в похоронном парадном костюме и застегнутой до верху снежной сорочки и сказал: «Собирайся, поедем с тобой в город, чемберлен». Он так всех называл пацанов. чем берлинами. И была то запруженная автомобильными лавинами, то пустая на много километров дорога без остановочных расширений схоженного мира, которая казалась только пустыней летней пыли для жука, для гусеницы по фамилии Угланов, изумрудной потиной покрывшейся Ленин. На полированном гранитном пьедестале среди площади столпотворение одетых как на праздник восьмиклассников, со сведёнными страхом наказание бровями, губами, коленями и глазами, назначенных на закланье детенышей нерпы. Идиотки беззвучно молились какому-то богу, возводя застеклённые и необутые глаза к мозаичному куполу. с изображениями Столевара доярки ученого, держащего в ладони мирный атом. Идиоты с отчаянно запоздалой жадностью жрали из раскрытых тетрадных и книжных корыт отыскать там спасение. Ну, а вдруг это все, что уже изучили, совпадет с тем, что им вот сейчас зададут? Тоже, что ли? Все жили с рождения, как он, в пробирающем теле. В страхе не быть, оказаться отмеченными и отбракованными. Но вокруг хлопотали, вились, как пчела над цветком, над любым вот из этих явно оранжерейных детенышей, педагоги и матери. Матери, да, с буратино, с байкалом в бутылках, с печеньем курабье в промасленных кульках с шоколадными плитками. И увидев в упор, как дается все им, этим вот непокинутым матерями нормальным, он почувствовал сжение в груди. Нет, ни злобу, ни ненависть, а его просто снова не стало. Исходящие от матерей теплокровно-живые любовные волны обтекали его, не ему предназначенные. Никогда их позвали подниматься по мраморной лестнице во аудиторию, он пошел не за грамотой и почетной латунной медалькой, даже не за возможностью взлета из ничтожества в люди лифтом в МФТИ без экзаменов в НИИ Яв и Курчатовской. Он просто это тогда и не знал, что решается это прямо здесь. И сейчас, а затем, чтобы сделать себя настоящим, живым, существующим, ничего не боялся и сразу увидел в опрашающем рои пчелиной сумятице приданых скоростей и приложенных сил сошедшееся встроенное космическое целое и с ответом арктическое все записал. словно кто-то ему диктовал и не вытерпев встал и пошел по ступенькам на дно в католованный провал сдать задание первым корпевшие вокруг терзавшие виски и прикрывшие ладонью от соседей свою тайна пись словно невидимые огоньки церковных свечек отчетливо страдающие вундеркинды глядели на него с презрением и ужасом но одновременно с догадкой допущением, а вдруг, а вдруг и вправду он Дедомовский все правильно решил. А к началу учебного года пришло приглашение в лучший в стране интернат для юных математиков и физиков. В неполное четырнадцать один он выломился из кирпичной предопределенности.